Глава первая. Основы. Забудьте про быстрое похудение. Поверьте, ни один вы не можете разобраться в последних модных диетах. Примерно три четверти опрошенных считают, что невозможно правильно питаться, полагаясь на современные теории, которые постоянно меняются. При этом более половины опрошенных говорят, что проще рассчитать налог на доходы, чем составить правильный рацион. Возможно, именно поэтому более чем две трети американцев не могут справиться с лишним весом и ожирением, хотя почти поголовно придерживаются диет. Проблема в том, что диета подразумевает временные усилия, и из-за этого многие популярные диеты обречены на провал. Если вы видите рекламу новой диеты, которая обещает результат через несколько недель, остановитесь и подумайте о последствиях. Если вы хотите сбросить вес, вам предложат множество диет, которые позволят быстро избавиться от лишних килограммов, но не помогут надолго удержать достигнутое. Некоторые, так сказать, особенно выдающиеся диетологи предлагают в течение нескольких дней питаться, вы не поверите, только печеньками или пить только смузи, но даже если вы потеряете на такой диете пару килограммов, это весьма пагубно скажется на вашем здоровье. Даже популярные диеты обречены на провал, если они учитывают лишь один элемент равенства «ешь, двигайся, спи». В начале 1990-х были модны диеты с низким содержанием жира. В результате многие компании стали выпускать обезжиренные продукты. На каждом углу открылись диетические булочные, а в магазинах появились обезжиренные крекеры и чипсы. Я тоже поддался общему увлечению всем обезжиренным. Но оказалось, что снижение общей доли жира достигается за счет добавления углеводов, сахара и синтетических заменителей. Производители просто заменили жиры сладкими ингредиентами. Потом пришла очередь диет с низким содержанием углеводов. Люди стали в больших количествах употреблять в пищу животные белки, не учитывая того, как это может отразиться на организме. При этом вегетарианские диеты тоже не слишком полезны, если животные белки заменяются переработанными углеводами или сладкими продуктами. Недостаточно эффективными оказались и диеты, основанные на подсчете калорий. Как сказал один из исследователей, вопреки теории питания, калория калорий рознь. Оказалось, что есть все подряд в умеренных количествах тоже вредно. Качество того, что вы едите, гораздо важнее количества. Это стало главным результатом исследования, проводившегося в Гарварде на основе наблюдений более чем за 100 тысячами пациентов на протяжении 20 лет. Исследователи пришли к выводу, что тип продуктов оказывает на здоровье большее влияние, чем количество потребляемых калорий. Даже уровень физической активности не так важен, как качество питания. Как отметил один из ученых, идея о том, что можно есть все, что угодно в умеренных количествах, это просто оправдание обжорства. Популярные диеты могут быть полезны, но только в рамках комплексного подхода к вопросам питания. Вспомните, какие диеты вы уже перепробовали. Возьмите из них самые полезные идеи и сделайте их частью своего рациона. Старайтесь выбирать продукты с меньшим содержанием жира, углеводов и сахара. Правильно питаться не так уж и сложно. Здоровая еда может быть вкусной. Оказывайте предпочтение продуктам, которые дадут вам энергию на день и будут поддерживать ваше здоровье в будущем. Гораздо проще ежедневно придерживаться плана здорового питания, чем все время сидеть то на одной, то на другой диете. Начав питаться правильно, наберитесь терпения. Многие бросают диету за диетой, потому что не получают быстрого результата. Телу нужно время, чтобы отреагировать на изменения питания. Обычно хватает года или около того. Вместо того, чтобы стараться избавиться от пары килограммов в ближайший месяц, задумайтесь о том, как изменить весь свой рацион. И тогда ваши новые привычки принесут много пользы в будущем. Неподвижность – ваш враг. Утренней зарядки недостаточно. Занятий по три раза в неделю тоже недостаточно. Залог вашего здоровья – постоянное движение. Веками наши предки большую часть времени проводили на ногах. Со времен охоты на диких животных и до недавних пор физический труд был основным занятием человека в течение дня. И лишь за последний век все резко изменилось. Теперь в течение дня мы сидим больше, чем спим, в среднем 9,3 часа в день. Но наше тело не приспособлено к этому, поэтому ожирение и диабет стали бичом современного мира, и польза от диеты и получасовых упражнений не превысит вреда, наносимого сидячим образом жизни. В детстве я постоянно был в движении. Я бегал по округе с друзьями, играл в баскетбол и занимался разными видами спорта. Неудивительно, что я был полон энергии и сил. Все изменилось, когда я вышел на работу на полный день. Внезапно я стал проводить большую часть времени сидя. В лучшем случае мне удавалось урвать часок на занятия в спортзале. Еще час я тратил на дорогу пешком от дома до офиса и обратно. Добавьте к этому 8 часов сна. И получится, что целых 14 часов в день я проводил, сидя в машине, в офисе или в такси. Совсем не похоже на тот активный образ жизни, который я вел до начала работы. Важнее сократить общее количество хронической малоподвижности, чем добавить редкие всплески физической активности. Исследования, проводившиеся представителями Национальных институтов здоровья США среди 240 тысяч людей на протяжении 10 лет, показали, что сами по себе физические упражнения не дают необходимого эффекта, и даже 7 часов физической нагрузки в неделю не приносят ожидаемого результата. Больше того, в самой активной группе испытуемых, проводивших в спортзале более 7 часов в неделю, у тех, кто в остальное время вел сидячий образ жизни, риск умереть от сердечного приступа был на 50% выше, чем у остальных. Так что физическая нагрузка не может перевесить вред от сидячего образа жизни. Вы проводите, сидя, все больше и больше времени. Давайте посчитаем. Каждое утро вы сидите, пока завтракаете, и смотрите новости. Потом вы полчаса-час добираетесь до работы на общественном транспорте или на машине. Потом вы работаете, то есть сидите на месте часов 8-10. А вечером снова возвращаетесь домой, сидя, и проводите вечер с семьей, тоже сидя. Потом вы смотрите часок-другой телевизор и идете спать. Конечно, вы двигаетесь в течение дня, но если посмотреть на среднестатистический день, то становится понятно, что периодов бездействия гораздо-гораздо больше. Ваша задача проанализировать свой день и постараться добавить движение, ну или хотя бы сократить время, проводимое сидя. Поверьте, существует сотни возможностей двигаться больше в течение дня. Дольше спите, больше успеваете. Минус один час сна вовсе не означает плюс час активной работы или отдыха. Как раз наоборот. Если вы спите на час меньше, ухудшается ваше самочувствие, производительность и способность трезво мыслить. Но люди упорно жертвуют сном ради других благ цивилизации. В некоторых компаниях поощряют работу допоздна. Главное, чтобы были выполнены все поставленные задачи. Люди хвастаются, что им хватает всего четырех часов сна, ведь главное – это работа. Я сам был в подобной ловушке, но потом понял, насколько вредно такое поведение. Исследование эффективности труда, проведенное известным ученым Андрессом Эриксоном, показало, что для достижения выдающихся результата в своем деле необходимо 10 тысяч часов целенаправленной подготовки. Это утверждение вызвало бурные споры о роли врожденных талантов и долгой практике, но спорщики упустили из виду один важный момент – В основополагающем исследовании Эриксона от 1993 года был и еще один важный фактор высокой производительности – сон. По его мнению, для максимальной эффективности человеку необходимо спать 8 часов и 36 минут. Для сравнения, обычный американец в среднем в рабочие дни спит 6 часов и 51 минуту. Наверняка вы хотите быть уверенным в том, что пилот вашего самолета, ваш хирург, учитель ваших детей, или руководитель вашей компании отлично выспался накануне. Но как раз представители таких важных профессий недосыпают чаще других. И почти 30% работающих людей спят меньше 6 часов. Низкая эффективность, вызванная недосыпанием, стоит нам и нашим работодателям почти 2000 долларов на человека в год и приводит к общему снижению производительности и качества труда. Люди, которые спят меньше шести часов, чаще прочих сгорают на работе. Так что, если вы хотите добиться успеха, высыпайтесь. исследование проведенные профессором Эриксоном среди музыкантов, актеров, спортсменов и шахматистов, показали, что отдых значительно повышает личную эффективность. Он выяснил, что самые выдающиеся представители этих профессий делали перерыв через каждые полтора часа работы. Частые и регулярные паузы позволяли им полностью восстановиться и вновь приняться за дело. Не дайте недосыпу замедлить вашу жизнь. Если вы слишком долго работаете над выполнением задачи, ваша эффективность снижается. Старайтесь разделить рабочий день на несколько частей. Не забывайте делать перерыв и как следует высыпаться ночью. Если вам нужно на час дольше поработать, поспите на час больше.